Рона Мерта Ее имя вызывает в памяти восхитительные весну и лето в начале последнего десятилетия ушедшего века и высокое здание в финансовом центре Нью-Йорка. Я тогда делал первые шаги на писательском поприще, на моем счету было лишь несколько статей и парочка рассказов. В то время, как порой бывает с новичками, я водил дружбу и имел общие интересы с молодым писателем, близким мне по возрасту и предпочтениям, недавно перебравшимся в Нью-Йорк. Очень способный, красивый, не чуждый идеализма, по крайней мере в своих философских взглядах, но совершенно не приспособленный к жизни и, тем не менее, а возможно именно поэтому, чрезвычайно мне близкий. Тогда, да и сейчас, он казался мне мечтателем из мечтателей, мастером плести тонкую пряжу, любителем диковинных романтических приключений, которые тем меня и привлекали, что были диковинны. А еще он был щедрый и весельчак, любил жизнь и игру, как я потом понял, игру даже в большей степени. Самым слабым его местом, вызывавшим у меня раздражение, был хвостливый эгоизм, заставлявший его воображать себя, во-первых, мыслителем и писателем, каких еще не видывал свет, во-вторых, он считал себя человеком практичным, светским и деловым. Случись, где какая-то неразбериха, стоит ему вмешаться, и порядок будет восстановлен». Стоит ему сосредоточиться, и любая философская либо бытовая загадка будет разрешена. Другими словами, он обожал указывать направления, давать советы и отстаивать свою точку зрения. Поскольку он мне очень нравился, как почти всем, с кем ему доводилось общаться, я на эти его слабости закрывал глаза. А как иначе? Уж больно замечательной и интересной личностью он был. Но, как я вскоре выяснил из разговоров о его прошлом, многое из того, что он пытался разрешить или привести в норму, шло наперекосяк. Например, в 22 года он женился на совершенно очаровательной и умнейшей девушке. В 23 стал отцом и номинальным кормильцем семьи ее защитником и опорой. Но на манер английского поэта Шелли, что моему другу простилось бы, добейся он крупного успеха в жизни, он ушел из семьи, бросив ее на произвол судьбы. Впрочем, справедливости ради надо сказать, его жена была человеком вполне самостоятельным и более приспособленным к жизни, чем он. Он всегда был одним из тех идеалистов, которые нуждаются в чьей-то опеке. Когда мы познакомились, я был женат и мог его приютить, подкормить и даже оплачивать совместные развлечения. Я также успел проложить дорогу в некоторые журналы. И вот мы вместе жили, обедали, гуляли и вели бесконечные разговоры. Почти все, что он делал и говорил, меня устраивало, хотя временами мне казалось что не все так гладко, например, то, как он обошелся с женой и ребенком. Но если ты привязан к человеку, многие его недостатки блекнут, а то и вовсе остаются незамеченными. И наш союз стал настолько тесным, что в литературной работе мы фактически превратились в соавторов. Мы работали вместе, он что-то подсказывал мне, а я ему – Выходные дни и праздники мы почти всегда проводили в обществе друг друга. Моя жена была от Уинни, его фамилия была Власта, в не меньшем восторге, чем я. Однажды летом мы отправились туда, где он вырос, в старый дом на реке Мешант в Мичигане, и месяц с лишним развлекались там и куролесили. В самом деле мы были братьями по духу во всем, что касалось разума, красоты, искусства, и, как говорил Уинни, нам суждено было пройти через все житейские невзгоды вместе, опираясь друг на друга. О да, я и сейчас слышу его голос, вижу его голубые глаза, чувствую изменчивое очарование его изменчивых грез, чувствую его всего целиком, его... Безудержный оптимизм и веселость в контрасте с моим чересчур серьезным и тревожным наблюдением за судьбами человечества. А он был мастером слепить конфетку из ничего. Деньги. Какая ерунда. Это для тех, кто разучился наслаждаться жизнью. Разум. Вот ключ ко всем тайнам и наслаждениям. Любовь и наслаждение доступны лишь тем, кто для них создан, кому на роду написано «получать от жизни удовольствие». Разве я этого не знал? Увы, знал, и даже очень хорошо. Именно над этими тяжелейшими превратностями бытия я нередко задумывался, да и его они беспокоили, когда вставали перед ним в полный рост». При этом Уинни разработал по собственному выражению формулу счастья. На эту тему он много говорил и писал, но эта формула была, как мне казалось, неким спасительным кругом, защитой души, бегством от назойливых каждодневных обязательств. Первое правило этой жизнерадостной формулы – всегда быть счастливым независимо от других – а там хоть трава не расти. Чтобы придать этой формуле более цивилизованные очертания, он утверждал, что такой подход распространит счастье и солнечный свет на других людей. Но по мне в этом подходе крылось логическое противоречие. Формула формулой, но быть счастливым всегда и везде у него не получалось, хотя всем своим видом Он давал понять, что дело обстоит именно так. К примеру, у него были жена и ребенок, но он им не помогал и оправдывал себя всякими хитрыми объяснениями. Разве он им не верен? Вот обзаведется необходимыми средствами, тут же что-то для них сделает. И вообще, дела у его жены идут куда лучше, чем у него, Тут против истины он не грешил. Что до верности, коей он иногда пытался оправдаться, что тут скажешь? Девушками он увлекался, можно сказать, не пропускал ни одной умницы и красотки и не видел причины отказывать себе вправе дружить с ними и развлекаться. И почти всех девушек в его окружении такой подход устраивал. Уверен, что до поры его отношения с ними были чисто платоническими. Но поскольку по своей природе он был язычником и пантеистом и инстинктивно презирал любые путы, цепи и обязательства, в том числе и те, что связывали его с женой и детьми, то эти отношения не могли быть просто дружескими, по крайней мере, так казалось со стороны. Он легко увлекался, даже девушка строгих нравов не могла отказать себе в удовольствии общаться с ним. «Описав Уинни достаточно подробно, оставим его в покое и обратимся к другим событиям и обстоятельствам». Как-то раз, завершив работу над статьей, я сунул рукопись в карман и отправился на поиски машинистки. По другому поводу я зашел в большое здание в деловом квартале, И в вестибюле напротив лифтов обнаружил объявление в злоченной рамке. Рона Мерта. Перепечатка судебных документов, стенография в суде, стенография на конференциях, перепечатка коммерческих материалов, оформление бумаг, размножение документов. 16 этаж. Вспомнив о своей статье, я сразу поднялся на шестнадцатый этаж, где меня встретила молодая и весьма привлекательная женщина, которая в том числе показалась мне весьма деловитой, расторопной и компетентной. На взгляд ей было года двадцать четыре, может быть, двадцать пять. Невысокая, изящная, в подогнанном по фигуре костюме, белый воротничок и манжеты — яркий галстук, прочные туфли. В левом кармане английской блузки ручки и карандаши. Пышные и сини-черные волосы разделены косым пробором и собраны в изящный узел на затылке. Но в не меньшей степени, чем она сама, меня поразил очевидный размах коммерческой деятельности, центром которой явно была она. Комната — Самое малое — 30 футов на 60, с трех сторон окна, через которые открывался панорамный и поражающий воображение вид на верхнюю часть Манхэттена, а также на Ист-Ривер, Гудзон и штат Нью-Джерси по ту сторону бухты. Сама комната уставлена скамьями, как в школьном классе. Два десятка столов, на каждом пишущая машинка. За ними, не покладая рук, трудятся, пусть и не всегда хорошенькие машинистки. Что до директрисы этого улья, она, как я вскоре понял, особо хорошеньких не сильно привычала. Они, как она откровенно призналась, не способны целиком отдаться работе. Я сразу заметил, что с ее места за массивным квадратным столом, весьма солидным, между двумя высокими окнами открывался наилучший вид — тогда как ее помощницы смотрели на нее либо наслаждались менее привлекательными пейзажами. В тот первый раз, насколько помню, мы поговорили мало, просто обсудили условия, кстати, вполне приемлемые. Правда, она добавила, что хотя в основном ее бизнес — это деловые бумаги, она с удовольствием берет литературную работу — пусть менее выгодную, но ее увлекают книги и рассказы, даже статьи вроде моей. Эти слова подняли меня в собственных глазах, но и позабавили. Кто-то с увлечением перепечатывает мои работы и при этом считает, что приобщается к литературе, не наивно ли это? Мои труды и литература. Это не шутка? Я привык к тому, что редакторы и издатели в лучшем случае проявляют безразличие, а то и просто встречают меня в полуобморочном состоянии, а тут такой интерес. Я ушел, задавая себе вопрос. «Неужели кто-то может восхищаться опусами человека без репутации, никому неизвестного?» За обедом я рассказал собрату по ремеслу о моей находке «машинистка» не дурна собой, не глупа и берет за работу совсем недорого. У нее гвардия сотрудниц, стало быть, целую рукопись можно перепечатать за три или четыре часа, если оставить до полудня. Мало того, наша встреча произвела на нее впечатление. Эта рекомендация не осталась незамеченной, и через день-другой, поскольку его рукопись тоже ждала перепечатки, Уинни заявил, что отдаст свою работу в то же машинописное бюро. К моему удивлению, он пропал на несколько дней. Появившись, он сказал, что общался с другом, которого давно не видел. Я не стал ни о чем допытываться, хотя в его словах усомнился. Тогда, видя, что расспросов не будет, он принялся разглагольствовать о мисс Мерти. Я оказался прав». Давно он не встречал человека столь умного, великодушного, с которым так уютно, человека с прекрасными деловыми навыками. А долго ли я с ней разговаривал? Нет, недолго. А он долго и выяснил, что здравого смысла ей не занимать, она разбирается в литературе, искусстве. В первую же встречу, как он признался, он много о ней узнал будто они знакомы много-много лет. Он даже получил приглашение к ней на ужин. «Рона, как он ее назвал, живет в добротном доме в Джерси-Сити», объяснил он мне, «с матушкой, незамужней тетей, своей помощницей в бюро и пожилой ирландской поварихой, заодно выполнявшей всю работу по хозяйству». Я выслушал его с интересом, но, зная, как складываются его отношения с девушками, сильно не удивился. И это были только цветочки. Потому что он исчез на несколько дней еще раз, кстати, затормозив статью, которую мы вместе писали для заработка. Вернувшись, Уинни доложил мне, да, он снова был с Роной, точнее, с ее семьей, Но все это чисто платонически, в чем я могу не сомневаться и во что просто обязан поверить. Ибо это тот редкий случай, когда между людьми возникают платонические отношения, когда люди понимают, что нужны друг другу с первой секунды общения. Между ними возникла глубокая симпатия. Он откровенно рассказал ей о своем материальном, общественном и семейном положении – Ирона предложила. «Коль скоро, нынче, у него нет средств, он вполне может занять свободную комнату в ее доме. Их там несколько. Я же не вижу в этом ничего плохого, правда? Искусство — это всегда искусство. А художника, поскольку он делает мир прекраснее, нужно поощрять. С этим я был вполне согласен. Что ж, пусть переезжает, это судьба». Не такой жалостливый и чувствительный, как я, он вполне может себе позволить подобные отношения, не доводя дело до крайностей. Хорошо, пусть будет так. Меня в этой истории волновало одно. Он успел рассказать ей и обо мне, в подробностях описал ей мою интимную жизнь, какие-то порой необъяснимые симпатии, привязанности, просто отношения. И она, по его словам, все прекрасно поняла». К тому же он поведал ей все про нас. Какая между нами гармония, как мы понимаем друг друга, как мы с первого взгляда, так бывает в отношениях между мужчиной и женщиной, сразу приняли друг друга со всеми нашими недостатками, будто пифагорейцы Дамон и Финтий, можете найти другое сравнение, слились воедино как в духовной, так и в публичной жизни. Но это я забегаю вперед. Между тем в Джерси-Сити есть старый дом из бурого песчаника. Он стоит и поныне. С того времени, о котором я веду рассказ, прошли годы, и каким-то летним вечером я проезжал мимо. На старом коричневом крылечке сидели незнакомые люди, а когда-то давно, таким же летним вечером, здесь вели мечтательные разговоры Уинни, Рона, ее мамы и тетя, а также я с женой. Сохранились задуманные прежним архитектором коричневой ставни те же открытые в вечерней прохладе окна. С других крылечек доносятся голоса соседей, и, вполне возможно, новая Рона с восхищением и даже раболепием смотрит на нового Уини. Наверное, новые люди иначе мыслят и мечтают о чем-то своем, но взаимодействуют точно так же, полной надежд, либо охваченной печалью. О, великий Боже, что есть человек? Заслуживает ли он твоего внимания? Простите, я снова опережаю события. Я ведь рассказывал об их встрече, как она все изменила для меня и Уинни с первого же дня, потому что это новое знакомство, так его увлекшее, нанесло удар по драгоценной близости наших свиньи-душ. В дружбе, как и в любви, такое случается. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Примечание, исход, глава 20, стих 3, конец примечания. «И вот, пожалуйста, появился другой бог, вернее, богиня» и у этой богини, или, по крайней мере, у ее матери, были деньги, каких не было ни у кого из прежних знакомых Уинни. Я видел только машинописное бюро Роны в солидном здании с кучей сотрудниц и мог предположить, что доход ее неплох, но теперь Уинни рассказывал мне о доме в Джерси-Сити, а заодно и о других домах и землях, принадлежавших матери, и тетушке Роны где-то еще в штате Нью-Джерси, и все это после смерти упомянутых родственников достанется Роне. И хотя, как мне известно, Рона вовсе не желает смерти своим любимым и любящим родственникам, не ждет ее с нетерпением, тем не менее она обо всем этом поведала Уине. а тот при всей своей склонности к философии и романтике понимал, В жизни есть дома и земли, и все это может достаться ему без особых хлопот, никак не повлияв на его планы и помыслы в литературе. Его нельзя обвинить в корысти, потому что он всегда создавал и отдавал добрым нравам, мыслями и просто помощью не меньше, чем получал, но эта возможность не оставила его равнодушным. Арона была явно рада и надеялась, что материальные блага в купе, как я вскоре понял, с подлинным обожанием, помогут ей удержать Уини при себе. Во всяком случае ее следующие шаги, кажется, утвердили меня в этом мнении. Но минутку, не надо отчаиваться, я продолжаю свой рассказ. Уини тут же принялся заверять меня, как мне показалось, не без некоторого томления и тревоги, что это новое знакомство никак не скажется на наших с ним счастливых отношениях, а уж тем более их не разрушит. Нет, ни в коем случае, ни в коем разе. Потому что Рона уже все поняла, никаких сомнений. Он ей четко дал понять, какую важную роль мы играем в жизни друг друга. К тому же у нее хватит ума и так-то, Я сам это увижу, не вклиниваться в многообещающий союз двух литераторов. У нее и в мыслях такого не будет. Верно, ничего такого у нее в мыслях не было. Она прекрасно понимала, сколь идеальна наша дружба, до какой степени мы полезны друг другу. В лучшем случае, и эту мысль он в разговорах со мной не раз подчеркивал, Она захочет приобщиться к нашему союзу, как приобщилась к нему моя жена. Она станет его четвертой частью. Будет всеми силами нам помогать, ведь у нее есть деньги. А для чего еще они нужны? Она сама это ему сказала, как не для того, чтобы стать немного счастливой. И, если возможно, осчастливить других. Сейчас я думаю, что все это она говорила совершенно искренне. К несчастью, по крайней мере для нее самой, совершенно искренне. Нам всем, не откладывая в долгий ящик, надо собраться в ее доме. Это будет большой торжественный ужин, а потом куда-то поехать на море, на курорт в горах. Кстати, в ее доме, помимо комнаты, уже занятой Уинни, есть еще две свободные комнаты, прекрасно обставленные даже с ванной когда-то их занимал ее отец, но много лет назад он скончался. Ясно, что эта собственность у не прельщала. Но сейчас он заметил, что все это будет и в нашем распоряжении, причем в любое время. Комнаты, стол, все необходимое. Да, для нас это роскошь, но что тут плохого? Ничего, очень даже великодушное предложение». Тем не менее, нам с женой пришлось вести изнурительные беседы о том, во что это может вылиться, к нашему общему неудовольствию. Как отнестись к этому великодушному заигрыванию? «С большой осторожностью. Я ведь видел эту особу. Все и началось с моего визита в это бюро, с моих восторженных комментариев. И вообще, Рону ведь интересуем не мы». Даже не я, а Уинни. Все верно, она обаятельна, радушна, пятая и десятая. Она симпатизирует Уинни, а он ей. Тут пахнет полезными, приятными связями. Но что подсказывает здравый смысл? Лучше подождать, не гнать лошадей. Пусть эти отношения развиваются неспешно, своим чередом. Таков был ход наших мыслей. Кстати, тут есть и второй план, который не может не беспокоить жена и ребенок Куини. Он проявил легкомыслие, как мне тогда казалось, полностью отмахнувшись от первого брака. А ведь дела у его жены идут не блестяще. Это я тоже не мог выбросить из головы. И все же на наших глазах возникает интереснейший и своеобразный любовный союз. «А пары всегда предпочитают уединяться, общение с другими им в это время не нужно. Поэтому лучше нам держаться сдержанно, не навязываться, а то, чего доброго, окажешься назойливым». «Мы изо всех сил старались не вмешиваться в их жизнь, но иногда просто не могли устоять перед натиском самого Винни. Как ему откажешь?» Пришлось принять приглашение на ужин, запланировать ответный визит. Потом была поездка на природу, на выходные мы отправились на прибрежный курорт неподалеку. Дело было летом, а судьба свела меня с Роной весной.